Глава восемнадцатая. Какого безбрачия, брат Рул! Ты чего такое огородишь? В тоне Ренарда не осталось ни капли почтения. И еще бы ему не возмущаться, если бы он успел дать обед, тогда прощай Аннет и долгая счастливая жизнь в законном браке. Ренард, правда, эту жизнь только у себя в голове нарисовал, но от этого гневался не меньше. А помни, сын мой, ты в храме господнем. Попытался урезонить ослушника, отец Аназим. Я вам не сын! — вызверился на клирика Ринард и вдруг дернулся, как от пощечины. — Отец знал? — он пристально посмотрел на сержанта. Брат Рул ничего не ответил, только отвел глаза. И это сказало больше любых объяснений. — Мы так не договаривались! — выкрикнул Ринард, печатая каждое слово. и громкое эхо заметалось меж стен. «Ты не можешь уйти!» — возвысил голос отец Аназим, ибо отрекся от прежнего мира перед ликом его. «Отныне ты принадлежишь Господу и Ордену Храма!» «Я так не думаю!» — запальчиво бросил Ренард. Он уже хотел развернуться к выходу, но сержант его упредил. «Взять!» — раздалась короткая команда, и брат-эконом... облапил мятежного послушника сзади. Ренарт схватился за меч, Треклятая ряса не позволила его выхватить. Он рванулся, напрягая все мышцы, но куда там? Освободиться из цепких объятий матерого мужичины сил не хватило. А хромовники уже навалились со всех сторон. Кто-то схватил за ворот, кто-то рванул за рукав. Под треск разрываемой ткани чей-то кулак впечатался в скулу, чей-то в живот, поддых «Снова в скулу! Ещё и ещё!» Вымещали ведьмины дети обиду за вчерашний конфуз. В отчаянной попытке вырваться, Ренард боднул головой назад, его затылок встретился с многострадальным лбом эконома, но тот только охнул и крепче сжал руки. Ренард хватанул воздух ртом, но на грудь словно стальной обруч набили. Перед глазами поплыли тёмные пятна, голова закружилась сознание начало меркнуть хватит с него прекратил избиение сержант и рявкнул на особо ретивых хватит я сказал слова хромовника доносились как сквозь туман Ренард уже едва воспринимал что с ним и где происходит из объятий брата эконома он просто выпал едва удержавшись на четвереньках из разбитого носа текла кровь при вдохе в груди что то хлюпало В ребрах поселилась знакомая боль. Одежде тоже досталось. Обрывки рясы чудом держались на плечах, куртку разодрали чуть ли не до пупа, и рубаха обнажила избитую грудь. С шеи свесился нательный крестик, следом выскользнул шнурок с амулетом. — Гордыня — смертный грех, друг мой! Я тебе уже говорил, — назидательно промолвил сержант с самодовольной ухмылкой. Не такие уж воины храма и дохлые, как ты думал. — А чего бы и нет, когда в десяти рома сзади! — Прохрипел Ренард и сплюнул кровавой слюной на пол. — Хороший из тебя выйдет боец. Вот только лишнюю дурь выбьем! — пообещал ему брат Рул почти отеческим тоном и перевел взгляд на братьев. — Обезоружьте его, олухи! Не то он точно кому-нибудь кишки выпустит! Храмовники засуетились, Сняли с Ренарда пояс с клинками, передали сержанту. Тот увидел кинжал, нахмурился, явно что-то припоминая. Наконец его лицо разгладилось. Вспомнил. «Интересный ножичек. И где я его уже видел?» Впрочем, вопрос был риторическим. Брат Рулл прекрасно знал, где и когда. Он вытянул небесный клинок из ножен, нежно погладил полированную сталь, показал отцу Аназиму. «Точно из-за такого в нашу глушь сам полномочный примас приезжал, да еще и по весенней распутице», — поделился он с настоятелем, но того известия не впечатлило. Отец Анызим, не отрываясь, смотрел на грудь пленника, и губы его мелко дрожали. «Что с вами, отче?» — удивился сержант, приметив состояние клирика. «Вы словно нечистого увидели». «Печать!» — прошептал настоятель. и ткнул в ренардо прыгающим от волнения пальцем печать темных сил брат рул посмотрел куда он показывал и недоуменно пожал плечами ожог как ожог у нас в деревне лошадей ещё и не так клеймили раскалят железяку прижмут к шкуре там и кресты и зигзаги были кто как изголялся амулет голос отца на зима набрал силу и трепетал уже от неприкрытой ненависти. «Древний символ, знак запретных богов!» «Это обычная побрякушка!» Сержант сорвал шея Ренарда оберег и сунул в рукав рясы. «Пусть у меня пока побудет, чтобы не смущать преподобного!» «Ты не понимаешь, брат Рул, это вопиющее богохульство и надругательство над символом веры! Носить такое рядом с крестом!» Настоятель задохнулся негодованием. — Я вынужден доложить, куда следует. — Ваше право, отче, — не стал спорить сержант. — Но я, в свою очередь, хочу вас предупредить, что такого бойца я просто так не отдам. Ни вам, ни святому дознанию, никому. — Он еще не воин храма, — возразил преподобный, поскольку не принял обед безбрачия. — Давайте не упражняться в богословии, святой отец. тем более недавно вы утверждали обратное». Отмахнулся, как от назойливой мухи, сержант, и приказал подчиненным увести. Два хромовника с охоты подхватили Ренарда под руки и волоком потащили из церкви, оставляя за собой кровавый след. «Куда, столопы?» – остановил их брат Рул. «Не через главный же вход, олухи! Отец назим покажи им, где у тебя второй выход, и прикройте его чем-нибудь!» «Народец у нас впечатлительный, и еще напридумывая себе не весь чего!» Он осторожно выскользнул через приоткрытую дверь, тут же плотно затворил ее за собой, и уже через минуту послышался его звучный голос. «Расходитесь, добрые люди! Новоиспеченный послушник останется на все ночное обдение! Да, да, так уставом положено! Да, бедный мальчик, нет, не голодный!» Пока сержант заговаривал зубы доброму люду, Храмовники выполняли приказ. Ренарду заткнули рот обрывком хламиды, сверху натянули старый мешок. Связывать не стали, да Криньян без того был еле живой. Уходили дворами, но особенно не таились. Святые братья просто закрыли своими телами пленника, поместив того в середину. Да и кто отважится спросить у воина храма, куда и зачем он идет? Пленника уже собирались зашвырнуть в карцер, Но брат-эконом придержал товарищей. «Ну-ка, погодь! Чей-то меня злость никак не отпустит!» С этими словами он растолкал конвоиров, развернул пленника к себе и влепил ему такую плюху, что у бедолаги клацнули зубы. Ренард влетел в открытую дверь, врезался затылком о стену и безвольно сполз вниз. «Вот теперь полегчало!» — удовлетворенно кивнул брат-эконом и приказал. «Запирайте!» Сознание приходило медленно и рывками. Ренард открыл глаза и ничего не увидел. Веки заплыли так, словно он голову в улей сунул. Обчелы искусали все тело до последнего кусочка. Болело так, что шевелиться не хотелось. Да Ренард и не шевелился, понемногу приходил в себя. Чувства постепенно возвращались, принося с собой понимание происходящего. Пол, стены, вонь стоял и мочи. Карцер? Карцер. Этот запах он ни с чем не перепутает. Никогда. Приглушенные шаги где-то недалеко. Похоже, его охраняют. Дурни свинорылые. Куда он в таком состоянии убежит? Но чего еще ждать от тупоголовых храмовников? Ренард со стоном перевернулся и, наконец, разлепил веки. немного да и два заметной щелочки, но и этого хватило, чтобы увидеть кружку с засохшей горбушкой у стойки кровати. И он потянулся к ней, смахнув хлеб в сторону. Затхлая вода показалась волшебным нектаром и закончилась в один глоток. «Как-то взрослая жизнь не задалась», выдохнул он и с гримасой боли перевернулся обратно на спину. Время шло, ничего не менялось. Так же ныли переломанные ребра, так же воняло поганое ведро, так же шаркал ногами за дверями охранник. Под эти размеренные звуки Ренард забылся и не заметил, как уснул. Проспал он без малого сутки. Спал бы еще, но его разбудили голоса на улице. — Отопри! — потребовал кто-то властным тоном. — Брат Рул приказал без него никого не впускать. — неуверенно возразил охранник. — Брат Рул мне не указ, — ответил первый с ноткой пренебрежения. — А тебя я в казематах святого дознания сгною, если будешь упорствовать. — Хотите, но я должен поставить в известность сержанта, — мигом сдался охранник, испугавшись угрозы. — Это сколько угодно, — разрешил нетерпеливый собеседник. Лязгнул замок, дверь распахнулась. послышался топот убегающего хромовника, А в проеме показался клирик в серой рясе и черным крестом на груди. Знакомый до тошноты. Брат-лотарь, век бы его не видать. Юный Декриньян. Лицо дознавателя расплылось в медовой улыбке. Снова в гуще событий. Кто это тебя так славно отделал? Не дождавшись ответа, брат Лотар перешагнул через узника и, с до за довольным видом, уселся рядом с ним на топчан. Его дружелюбный настрой Ренардо не обманул, и он смотрел на церковника с плохо скрываемой неприязнью. А дознаватель продолжал говорить, ничуть не смущаясь молчанием собеседника. — Не расскажешь? — елейным голосом спросил церковник. как без пяти минут послушник Ордена вдруг стал богохульником и чуть ли не еретиком. Ренарт уже имел представление о методах святого дознания и не купился на слащавый тон, но в то же время понимал, что отмолчаться не выйдет. — Понятия не имею, о чем речь! — скривился Ренарт, не выказывая уважения ни к Сану, ни к должности. — И не мог бы ты очень немного попозже заглянуть? Не расположен я, как видишь, к разговорам. Брат Лотарь мало что не рассмеялся. Поведение собеседника его откровенно забавляло. А ты изменился, мой друг, с нашей последней встречи. Отчаянный стал, дерзкий. Я и был дерзкий, проворчал Ренард. Просто ты меня плохо знаешь. О, это упущение мы скоро исправим. Брат Лотарь... Буквально лучился от удовольствия. «Встречаться мы будем долго и часто. А пока я хотел бы вернуться к своему первому вопросу. Почему отец Анезим изобличает тебя как приверженца запретных богов?» «У него и спроси, откуда я знаю, что старому сквалыги с пьяну привиделось?» «Хороший ход, докриньян», — похвалился беседника клирик. «Ваш настоятель, безусловно, стяжатель и пьяница, но я прямо отсюда наблюдаю некую печать на твоей груди». «Простой ожог», — буркнул Ренард, прикрываясь краем разорванной рубахи. «В кузне получил, когда подковы ковал. Такое объяснение устроит?» «Как увлекательно!» «Прямо-таки открываются новые подробности старого дела», — состроил заинтересованное лицо брат Лотарь. А мне помнится, ты в прошлый раз говорил, что не особенно знаком с кузнецом Аимом. Ну да ладно, это сейчас роли не играет. Ожог и ожог. Тогда расскажи мне про амулет. Как он тебе достался? Семейная реликвия или подарил кто? Скажешь, тоже. Кто же подарит семейную реликвию? Усмехнулся Ренард и зашипел от боли в разбитых губах. Нашел, когда капище трех сестер разорял. Ну и взял как трофей, а потом позабыл про него. Носил и носил, мне не мешало. «Я гляжу тебя вилами в ведре не заколишь, осклабился клирик. «И все-то у тебя ладно, и на все-то есть ответики. Еще отец Инезим упоминает некий нож, если точнее, кинжал, изъятый у тебя воинами храма. Его ты тоже нашел?» «Нет, его я украл». Не замешкавшись ни на мгновение, соврал Ренард. «Уаима! Честное слово!» На этот раз дознаватель не удержался и расхохотался в голос. «Нравишься ты мне, Дегриньян!» выдавил он все еще смеясь и утер ладонью слезу. «Вот прямо с первой встречи нравишься!» Брат-лотарь внезапно посерьезнел, склонился к самому лицу Ренарда и вперился в него немигающим взором. и снова до жути напомнил гадюку — болотную, стремительную, опасную и смертельно ядовитую. Так-то до креньян змей не боялся, но сейчас вжал голову в плечи и задержал дыхание. — Но это не помешает мне подвесить тебя на дыбе и калеными клещами вытащить из тебя правду, — зашипел дознаватель и стал еще больше походить на хладнокровную гадину. «И если не хочешь там оказаться, тебе стоит проявить больше уважения к старшим по рангу. Если не ошибаюсь, ты уже послушник». «Вот именно, брат лотарь, здесь ты совершенно прав». Сержант одновременно ворвался в карцер и в разговор. Ренард послушник, и если ты еще не догадался, послушник ордена, мой послушник». Хромовник выделил слово «мой», давая понять, что не потерпит здесь других командиров. Дознаватель повернул голову и недобро прищурился. Как вовремя вы появились, сержант? Голос инквизитора источал ядовитую желчь. От чего так беспокоитесь о юном докреняне? Корыстный интерес или какие другие мотивы? Я считал тебя умнее, дознаватель. С издевкой усмехнулся сержант. Я забочусь о каждом своем подчиненном. А брат Ренарт с недавнего времени неофит ордена храма. Странное у вас представление о заботе. Брат Лотарь с глумливой ухмылкой окинул взглядом унылое помещение карцера. И я слышал, что посвящение не завершилось. Но это как посмотреть, не задержался с ответом сержант. Как по мне, так все прошло в пределах правил». А устав ордена дозволяет обед целомудрия позже принять. В юнош просто разволновался немного. Обычное дело среди дворянских детей. Вы осознаете, что своими действиями мешаете святому дознанию искоренять скверну на теле истинной церкви? Грозно сдвинул брови брат Лотарь. Да упаси Тридиной! Как ты мог такое подумать? воскликнул сержант и осенил себя крестным знаменем. Напротив. «Я и брат Ренарт, как истинные сыны нашей церкви, окажем всевозможное содействие. Говори, что делать! Куда бежать?» «Издеваетесь!» — скривил кислую мину дознаватель. «Ничуть!» — изобразил честные глаза сержант. «Я в любом случае заберу его!» — с угрозой процедил брат Лотарь. «Совершенно в этом не уверен!» На этих словах сержант хищно осклабился и многозначительно посмотрел на дверь. Если точнее, то за дверь. Там уже собрался здешний отряд храмовников в полном составе. Воинственные братья, все как один с оружием, плотно перекрыли выход из карцера. Вот тут-то дознаватель и пожалел, что прискакал в одиночестве. Поспешил отреагировать на кляузу настоятеля. Захотел лишний раз отличиться. и приписать все заслуги лично себе. Против десятка бойцов он не сдюжит, а отец Анызим со своими околитами ему не помощник. Да тот и вмешиваться не станет, отец аназим то Стараясь не замечать торжествующей ухмылки храмовников, брат Лотарь заметно приуныл и задумался. Ненадолго, впрочем. Хоть дознавателя не рассчитывал на помощь настоятеля, Выход из создавшейся ситуации нашел именно преподобный. Не сам, конечно. Так сложились обстоятельства. Но заслуг церковника это не умоляло. Отец Аназим тихо появился, откуда ни возьмись, и принялся деловито расталкивать храмовников. «Что там у тебя, отче?» — откликнулся на суету брат Рул. «Циркуляр от полномочного примаса! Его преподобие приказывает отправить в Пуату!» Всех отроков мужеского пола от четырнадцати до восемнадцати лет. Отец Анызим потряс над головой грамотой с хорошо узнаваемой печатью Святой Инквизиции. Вот и решение подоспело. Ухмыльнулся брат Лотарь, услышав эти слова. Отвезем послушника в город, а отец Бонифас уже примет решение, кому его отдать. Мне в дознание или тебе на исправление? Как я понимаю, брат Ренард. «Не самый послушный послушник». «Зачем?» — спросил брат Рул, отца Аназима, пропустив замечание дознавателя мимо ушей. «А я откуда знаю?» — искренне удивился настоятель. «Мне приказано собрать и доставить, а тебе оказать максимальное содействие. Я, собственно, затем и пришел. Выделяй мне людей и пошли по дворам». В диспуты клириков Ренард не встревал. но слушал внимательно. Сейчас решалась его дальнейшая судьба и, возможно, даже сама жизнь. За стенки Инквизиции нависли всамделишной угрозой, и служба в Ордене Храма уже не казалась столь неприемлемой. процов экзекуторов Декриньян только слышал и знакомиться лично совсем не хотел. Ему брата Лотаря за глаза хватало. По сравнению с ним, храмовники казались милыми и отзывчивыми, а сержант так вообще добрым дядюшкой. С появлением настоятеля все споры закончились. Циркуляр полномочного примаса не та вещь, с которой стоит шутить или откладывать на потом. Здесь подобала единственная реакция – ознакомиться и принять к исполнению. Что сержант и сделал, отрядив помощь отцу Аназиму восемь человек. Еще одного отправил искать телегу с лошадью. а последнему приказал готовить Ренарда в дорогу. Брат Рул решил не ждать, пока соберут юнцов по трем деревням, а поехать отдельно и первым. Очень уж ему хотелось побыстрее закрыть неприятный вопрос. Да и дознавателю время на раздумья давать только себе дороже. Ренарда привели в божеский вид, отмыли от спекшейся крови и переодели в чистое. Естественно, в новенькую рясу послушника ордена храма с уже пришитыми крестами на рукавах и выбеленным веревочным поясом. Тем самым брат Рул еще раз ненавязчиво подчеркнул, кто такой теперь Ренарт и кому подчиняется. За сборами время пролетело незаметно, и Фампу покинули уже в сумерках, а когда выехали за пределы Аллода, и вовсе стемнело. Природа, меж тем, жила своей жизнью, не обращая внимания на людскую возню. Пронзительно стрекотали цикады, легкий ветерок разгонял дурманящий запах ночных цветов, полная луна освещала проселочный тракт. Беззвучными тенями носились совы, выискивая в траве поздний ужин, а те, кто нашел, довольно ухали с деревьев на окраине леса. В другое время Ренард бы наслаждался поездкой, или, скорее всего, уснул, Но сейчас лишь пытался забыться. Он лежал на спине, зябко кутался в просторную рясу и, стиснув зубы, бездумно глядел в звездное небо. От вспышек боли не спасал даже толстый слой сена. Избитое тело чувствовало каждый ухаб, каждую кочку, каждый случайный камешек под колесами. Унылая деревенская лошадь неспешно тянула телегу, полностью игнорируя вожжи, кнут, и окрики возниться. Храмовник на облучке уже осип, в попытках заставить упрямое животное идти побыстрее. Второй святой брат устроился рядом с Ренардом, изредка бросая на него косые взгляды. По сторонам крестьянской повозки верхами ехали старшие клирики. Слева брат Лотарь следил за сержантом, чтобы тот не сговорился с послушником. Справа брат Рул присматривал за дознавателем, И за Ренардом разом, чтобы один не вытянул, а другой не наговорил чего себе на виселицу, а то и на костер. Не очень вышла поездочка. Долгая, скучная и неприятная, чего уж греха таить. Особенно для молодого декриньяна. Проселок кончился, когда уже совсем рассвело. Подковы коней зацокали по брусчатке, трясти стало сильнее. Ренард стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами. Он уже сам был готов зайти на костер, лишь бы прекратились эти мучения. Но сейчас не ему выбирать. Его судьба в руках полномочного примаса. И костер, кстати, не исключался из списка решений. Дорога стала оживленнее, и попутчиков заметно прибавилось. Жители ближайших окрестностей спешили исполнить приказ его преподобия. Телега храмовников с трудом втиснулась в ряд таких же телег, заполненных крестьянскими отроками. Вереницу повозок то и дело обгоняли всадники, выходцы из благородных семей высокомерно посматривали на простой люд, проезжая мимо. Двигались все тише и тише, пока, наконец, не встали совсем. У городских ворот скопилась длинная очередь. Брат-лотарь заметно нервничал, сержант тоже дергался, то и дело привставал на стременах, пытаясь рассмотреть, что там впереди. Ренардже напротив, блаженствовал, упиваясь тишиной и спокойствием. Ну и еще братья-храмовники оставались невозмутимыми. Тем, что стоять, что ехать, все одно. Служба идет. Очередь тянулась медленно. Пригревало солнышко, бубнили соседи, гадая, для чего церковникам понадобились отроки. Ренардже, намучившийся за ночь, воспользовался передышкой, Натянул капюшон на лицо и мгновенно уснул.